Последний вечер, то есть смерть. Он восхотел свободы, духовной свободы, которая достигается посредством нравственного очищения. Этой свободе, неосуществимой без свободы гражданской, Катон посвятил и отдал жизнь. Как я сказал... К нему я в этот трудный был послан час, и только через тьму мог вывести его стезею чудной. Весь грешный люд я показал ему, и души показать ему желаю, врученные надзору твоему. Как мы блуждали, я не излагаю. Мне сила свыше помогла, и вот Тебя я вижу и тебе внимаю. Ты благосклонно встреть его приход. Он восхотел свободы, столь бесценной, как знают все, кто жизнь ей отдает. Ты это знал, приняв как дар блаженный смерть в утике, где ризу бытия совлек, чтоб в грозный день ей стать нетленной. В грозный день, то есть в день страшного суда. Запретов не ломал ни он, ни я. Он жив. Меня Минос нигде не тронет, и круг мой, тот, где Марция твоя, на дне очей мольбу к тебе хоронит. О, чистый дух, считать ее своей, пусть мысль о ней и к нам тебя преклонит. Катон уступил Марцию своему другу Гортензию, после смерти которого она снова вернулась к Катону, желая умереть его Марцией. «Дай нам войти в твои семь царств, чтоб ей...» Тебя я славил, ежели пристала речь о тебе среди горестных теней. Твои семь царств, то есть семь кругов чистилища. Мне Марция настолько взор пленяла, пока я был в том мире, он сказал, что для нее я делал все бывало. Теперь меж нас бежит зловещий вал. Я, изведенный силою чудесной, блюдя устав, к ней безучастен стал. Зловещий вал — волны Ахерона, окаймляющего ад, изведенный силою чудесной из лимба. «Но если ты посол жены небесной...» Достаточно и слова твоего, без всякой льстивой речи, здесь невместной. Ступай, и тростьем опояшь его, и сам ему омой лицо, стирая всю грязь, чтоб не осталось ничего. Тростьем опояшь его, тростником, символом смирения». Нельзя глазами мглистыми взирая Идти навстречу первому из слуг, Принадлежащих к светлым сонмам рая. Первому из слуг — ангелу-привратнику. Весь этот островок, обвив вокруг, Внизу, где море бьет в него волною, Растет тростник вдоль илистых излук. Растения, обильные листвою, или жесткие, не могут там расти, за тем, что неуступчивы прибою. Вернитесь не по этому пути. Восходит солнце и покажет ясно, как вам удобней на гору взойти. Так он исчез. Я встал с колен и, страстно прильнув к тому, Кто был моим вождем, его глаза я вопрошал безгласно. Он начал. «Сын, ступай за мной. Идем в ту сторону. Мы здесь на косогоре и по уклону к низу повернем».